Предположим, ты лишился работы. Тогда надо послать потерянной работе любовь и окружить любовью себя. Представь, что вся эта ситуация – кино, которое ты смотришь. Наполни этот фильм любовью, даже свои мысли по поводу сложившихся обстоятельств. Возьми и наполни все любовью. В результате, скорее всего, тебе предложат другую работу с большей зарплатой, чем на предыдущие. К у тебя появится небольшая передышка, чтобы расслабиться и поразмышлять о жизни. Могу привести еще один пример. Моя знакомая захотела научиться о работе с любовью. Три недели спустя ее машина столкнулась с другой. Как только это случилось, она решила послать любовь всему происшедшему. Окружила любовью всех участников аварии, машины, все, как будто это было кино, светящееся любовью. Это трудно объяснить но если поразмыслишь над этим, то сам поймешь, что я имею в виду. 6 месяцев спустя она вышла замуж за мужчину, который был в другой машине. И сегодня они выглядят счастливее кого бы то ни было. Стоит лишь начать работать с любовью, уделить время наполнению ей, начать излучать ее, как все дела начинают идти по-другому. Мне сложно объяснить, как это происходит, знаю ли, что если постоянно посылать любовь, все будет заканчиваться в твою пользу. Вот так это устроено. Некоторые, наверное, не поверят этому, заметил Дэнни. Возможно. Но если допустят, что это возможно, и проверят мои слова, результаты не заставят себя ждать. Затем такого человека уже не остановишь. Нина посмотрела на Дэнни, потом на меня. Наше время истекает. Нужно заканчивать рассказ. Я не понял, что она имела в виду под тем, что их время истекает, Но выражение на ее лице говорило само за себя. «Еще один день, и так прошел еще один день. Но был ли он действительно другим? Отличаются ли дни один от другого? Или это я изменился? Где иллюзия начинается и где заканчивается? Хотел бы я знать».